Глава четвертая. Я отталкиваю Фергуса и поправляю платье и прическу. Не ради женишка, само собой. Просто после танцев я лохматая и разгоряченная. Самое то ознакомиться и оставить о себе плохое впечатление, но этот пузатик чему-то радуется. Может, видит во мне родственную душу? Сам он выглядит взмокшим, будто и впрямь торопился сюда. Лысина ловит отблески светильников, словно специально ее полировал, потрясающе просто. Я в восторге. Нет, бросаю раздраженный взгляд на отца, но тот и бровью не ведет, смотрит на меня спокойно, будто так и надо. И это ранит еще сильнее. Ему не просто все равно, что меня собирается забрать толстый неприятный мужичок. Он сам меня ему продать собрался. Это все его идея, а меня даже не спрашивают. С усилием выдыхаю, в принципе, чего я ожидала. Что такой сухарь станет чутким? Или вообще рассмеется и скажет, что разыграл меня? Почему-то я жду, что Фергус хмыкнет и уйдет куда-нибудь. Что ему мои проблемы? Но тот спокойно стоит рядом и рассматривает опоздавшего гостя с тем же презрением. Мне хочется злиться на него, Все же именно этот мерзавец помешал мне сбежать. Но за неимением других союзников я согласна и на этого. Совсем уж одной против всех стоять трудно. Такие яркие рыжие волосы. Не унимается мужик, имя которого я благополучно забыла. Ты была бы очень ярким цветком императорских садов. Цветник — пережиток прошлого. Возражает Фергус. Или вы ссылаетесь на него, потому что скучаете по тем временам? Советник Хунфрид «Так вот как его зовут! Я даже пытаться запоминать не буду!» «Вовсе нет!» — услужливо кивает советник. «Я лишь отметил красоту и изящество своей невесты. И то, как мне повезло!» Фергус кривится, я еще раз окидываю взглядом женишка. Он даже издали не кажется добрым. Отличительная черта советников, которые остались со времен старой власти — Наверняка ему очень лестно, что отец пришел к нему с потрясающим предложением. Мне было четырнадцать, когда девушкам с необычной внешностью перестали ставить метки в храмах драконьих богов. Теперь такие, как я, не обречены оказаться в императорском гареме, но, боюсь, меньше проблем от этого не станет, особенно когда Хунфрид выдает «Я готов заплатить за нее два сундука золота». Потрясающе! Времена изменились, но традиции остались. Я для него корова или лошадь. Отец, ты настолько меня ненавидишь, что готов продать, будто животное, еще и заработать на этом. Она девушка, родившаяся и выросшая в сердце Серифиана, возражает лорд Эверт. Думаешь, я дам дочь по цене девчонки из провинции? Твоя правда. «Смеется Хунфрид, но я должен был попытаться сбить цену». «Обалдеть! Он еще и торгуется. Собирается заработать больше на моем несчастье. Если раньше я не ждала от своего отца любви и ласки, то теперь снизу постучали. Этот человек вообще меня за семью не принимает. Я бы подумала, что он просто бесчувственный, так нет. Вон как обнимает мою новую женщину». А та жмется к его боку, глупо хлопая ресницами и молча наблюдая за всем этим кошмаром. Обвожу взглядом толпу. Многих из них я знаю с детства. Некоторые дамы дружили с моей мамой, но все они лишь молчаливые свидетели этого кошмара. Кто-то смотрит сочувствием, но по большей части всем безразлично. Происходящее драматичное представление, не более. «Как же это меня бесит!» Чувствую, как в крови разгорается огонь, воздух вокруг меня приходит в движение и слегка подрагивает, как бывает в знойный летний день, пальцы морозят. А в груди, наоборот, распускается большой огненный цветок, для которого мои злость и обида становятся лучшими удобрениями. Кто-то зовет меня по имени, но я не узнаю голоса из-за грохота пульса в ушах, вдоль позвоночника проносится покалывающая волна мурашек, Я чувствую, как в груди под ямочкой между ключицами собирается сила, но не могу, да и не сильно хочу ее сдерживать. Чей-то голос совсем рядом, меня хватают за руку, и я теряю концентрацию, а в следующую секунду слышится металлическое звяканье. Огненная люстра, которая стоит, как целый поселок, не меньше, срывается с цепи и летит вниз, прямо на блестящую макушку советника Хунфрита». Меня будто вытягивают из воды. Секунду назад пространство было вязким, а мысли приглушенными. Время тянется медленно и неспешно. Теперь все с точностью да наоборот. Звуки обрушиваются на меня так, что ушам становится больно. Грохот, звон, виск и крики. Что случилось? Я осознаю себя прижатой к груди фергуса. Мерзавец стоит полубоком, правая рука вытянута. Проследив за направлением, я вижу рухнувшую на паркет люстру, осколки которой разлетелись во все стороны, и, кажется, кого-то ранили. «О, боги! Там же... Там стоял советник! Что с ним? Он погиб? Какого хрена происходит?» Визгливый, очень похожий на поросячий голос, проносится над общим шумом. Присмотревшись, я вижу тяжело поднимающегося на ноги хунфрита. Он же был прямо под люстрой. Кашусь на Фергуса, неужели... Оттолкнул советника. Не могу понять, я рада или разочарована. «Кассандра, что это еще такое?» К нам сбегает отец. «Это ты сделала?» «Я... не знаю». «Она? Она?» Верещит советник, обходя несостоявшееся орудие убийства и направляясь к нам. «Я видел, как у нее глаза светились!» «Эверт, какого хрена я тебя спрашиваю?» «Ты уверял меня, что твоя дочь владеет лишь крупицами магии. Собирался продать мне кота в мешке? Еще и цену задрал!» Я опускаю голову. «Неужели это я сделала? Уронила люстру, которая висела тут целую вечность? Я даже не поняла. Похоже, все же моих рук дело, иначе откуда такая слабость? Мне плевать на то, что за меня развернули настоящие торги. Хочется присесть где-то, и чтоб не трогали меня лет сто». Прекратите сейчас же. В приятном голосе Фергуса отчетливо слышатся какие-то звериные нотки. Вы что, основу основ не знаете? Само собой, у нее есть магия, как и у всех остальных аненцев. Это отпечаток магического потенциала. Наверняка от магии можно избавиться. Отец сегодня просто кладезь гениальных идей. Фергус, есть какие-то способы лишить ее магии? Девушке ее положение — это ни к чему. Я вздрагиваю, смотрю на него, не веря своим ушам. Мерзавец хмыкает и отвечает. Без сомнения, лорд. Вы бы еще спросили, есть ли способ лишить вас обеих ног или рук. Фергус? Я только сейчас замечаю, что к нам приблизилась еще и его мать. Следи за языком. Мы в приличном обществе. Здесь твои сравнения совершенно неуместны. Отчего же? Твоему жениху можно говорить о насилии, а мне нет. Он о магии. Это одно и то же, даже хуже. Мне все равно, лучше или хуже, возмущается советник. Ни я, ни кто-либо другой в Серефиане никогда не возьмет девку, которая может устроить нечто подобное. Он раздраженно взмахивает рукой в сторону упавшей люстры. Пока ты не запечатаешь ее, будешь нянчиться с ней до конца жизни. Мне бы радоваться такому заявлению, но что-то после сегодняшнего... «У меня не осталось желания оставаться с отцом под одной крышей. Нужно придумать, как выбраться и обрести самостоятельность. Вот только есть проблемка. Я не почувствовала, как воздействовала на люстру. Раньше мне требовалось мысленное усилие, чтобы создать искры, но теперь...» А ведь это и правда может повториться. «И рядом не окажется мерзавца, который оттолкнет и не даст мне кого-нибудь убить. Нужно как-то брать мою силу под контроль». Но как? Прежде чем пытаться устроить судьбу своей дочери, вам следовало дать ей возможность закончить магическую академию. Из толпы гостей появляется еще один мужчина. Тоже военный, судя по форме, но цвета белые. Генерал. Отец, его женщина и советник склоняются в почтительном поклоне. Гости, Фергус, ограничивается кивком. Обучение в академии – дорогое удовольствие. Начинает отец. «Я не уверен, что...» «Дороже жизни вашей дочери? Ведь в случае запечатывания она никогда не сможет вернуться к обычной жизни и будет лишь тенью себя прежней». «Отдавай!» — взмахивает руками Хунфрид, затем извлекает из кармана платочек и вытирает лысину. «Если отдам...» «Сделка в силе?» — уточняет отец. «В силе!» — хмыкает советник. В конце концов, это справедливо. И для цветника девушек сперва обучали в академии. Будет правильно позволить цветочку набрать бутон покрупнее. Хорошо, что я ничего не ела этим вечером, потому что меня сейчас стошнило бы. — Если вы сейчас не закроете рот, — опускает подбородок Фергус, — хватит, — обрывает его генерал, — ему говори, — огрызается мерзавец, — Сколько боролись с этим мерзким определением? «Прошло не так много времени», — пожимает плечами Хунфрид. «Не успел привыкнуть». «Вы советник, а значит, обязаны в первую очередь следить за языком. Если это слишком сложно, можно избавить вас от бремени». «Нет-нет, что вы, генерал. Я буду внимательнее. Вам больше не придется беспокоиться на мой счет». «Не думаю, что Академия — хорошая идея», — возражает отец, Нет гарантии, что Кассандра не вяжется в какую-нибудь историю. Она проблемная». «Чего, блин? Это я проблемная? Не отец, который продает меня будто скотину первому, кто готов заплатить четыре сундука золотом?» Так Фергус за ней присмотрит. Вмешивается Марла, глядя на сына, сузив глаза. «Как раз наладит отношения, как сводные брат и сестра. Я давлюсь воздухом. Чего, блин?» Она говорит так, будто это уже решенный вопрос.